За какой-нибудь пустяк, в том случае, если этот пустяк служил ему поводом сплести его с другими, он рассыпался в благодарность, а за дорогой подарок не благодарил вовсе. И если б ему довелось оправдываться перед судом, он невольно выбирал бы не те слова, какие могли бы произвести на судью впечатление, а по принципу образности, на которую судья, конечно, и внимания бы не обратил. В тот день, когда я впервые увидел Бергота у родителей Жильберты, я сказал ему, что недавно видел Берма Федри. Он заметил, что в сцене, когда она поднимает руку на высоту плеча, в одной из тех сцен, за которые ей как раз особенно шумно аплодировали, ее искусство по своему высшему благородству напоминает дивные изваяния, которые она, может быть, никогда не видала. напоминает делающую то же самое движение Геспериду с Олимпийской Метопой или прелестных дев древнего Эрехтеона. Гесперида. В древнегреческой мифологии одна из дочерей Геспера, божества вечерней звезды. Геспериды сторожили сад с золотыми яблоками. Этот сад находился на крайнем западе земного круга. Олимпийская Митопа — квадратный промежуток на фризе одного из храмов древнегреческого города Олимпии, раскопки которого проходили на протяжении всего XIX века. Эрехтеон — один из храмов афинского Акрополя, воздвигнутый в честь оттического героя Эрехтея, отрежествляющегося иногда с Посейдоном, построен в 421-406 годах до новой эры. Это, наверное, прозрение, хотя я допускаю, что она бывает в музеях. Любопытно было бы уследить... «Уследить» — одно из тех излюбленных выражений Бергота, которые подхватывали молодые люди — нигде с ним не сталкивавшиеся. Это было нечто вроде внушения на расстоянии. «Вы имеете в виду кариатиды?» — спросил Сван. «Нет-нет», — ответил Бергот. «Если не считать той сцены, где Берма признается в своей страсти Энони и где она делает такое же движение рукой, как Гегесо со стелы на керамике, она возрождает еще более древнее искусство». гегесо Изображение афинянки на стеле V века до Новой эры, откопанной в 1870 году. Керамика. Древнее кладбище в Афинах. Я подразумевал коры из древнего Эрехтеона. Должен сознаться, что, пожалуй, трудно вообразить что-нибудь более далекое от искусства росина. Но ведь уже существует столько Федор, одной больше. Коры. Шесть фигур, умоляющих на южном портике Эректеона. Да и потом, до чего хороша эта маленькая федра шестого века? До чего хороша вертикальные линии ее руки, локон под мрамор? Найти все это было совсем непросто. Тут гораздо больше античности, чем во многих книгах нынешнего года, которые были названы античными. В одну из книг Бергота входило знаменитое обращение к древним статуям, поэтому сказанное им сейчас было мне совершенно ясно и могло только подогреть мой интерес к игре Берма. Я пытался оживить ее в моей памяти такой, какой она была на сцене, где она поднимала руку на высоту плеча. И я говорил себе, вот Гесперида Олимпийская, вот сестра одной из дивных Аранд Акрополя, вот что такое благородное искусство. Из дивных Аранд Акрополя, то есть фигур молящихся, украшавших древний Афинский Акрополь. Но чтобы эти мысли еще украсили в моих глазах жест берма Берготу следовало высказать их до спектакля. Тогда, в то время как эту позу актрисы я видел воочию, в тот миг, когда это явление обладало всей полнотой бытия, я мог бы постараться составить по нему представление о древней скульптуре. Но от Берма в этой сцене у меня сохранилось лишь воспоминание, уже неизменное, худосочное, как образ, лишившийся глубокой подпочвы, где можно рыться и откуда на самом деле можно извлечь что-нибудь новое, образ, которому нельзя задним числом навязать толкование уже не поддающейся проверке, не поддающейся объективному анализу.